6. Полковник Корней, курсант Фокс по вашему приказанию прибыл», — отчеканил Крис и застыл перед членами комиссии, представлявшими авиацию космического флота, в подозрение, подразделения которого он хотел попасть. «Ну что я могу сказать?» — заговорил полковник. «Отстрелялся и отлетался это в целом на отлично, но есть некоторые нюансы». «Так я и знал, обреченно», — подумал Крис. «Всегда и везде есть эти долбанные «но», без них никак». Об этих нюансах тебе лучше расскажет майор Уэйс. Майор? Так точно, господин полковник. Мы посмотрели твое выступление. Ты неплохо крутишь бочки, а твоя свеча хоть и создала опасность столкновения выше всяких похвал. Острялся ты на отлично, но вот остальные маневры у тебя какие-то затянутые. Дежурный лейтенант запустил нужные отрывки видеозаписи и на мониторе замелькали картинки учебного боя. Эта камера явно отслеживала действия только Криса Форкса, Впрочем, еще 19 следили за остальными пилотами. Ты видишь, курсант? Так точно, сэр. Ну вот, особенно в последнем эпизоде, очень плохое выполнение отрицательного дифферента. Было бы оно чуть быстрее, чуть резче разворот, очередь, пущенная в тебя, прошла бы мимо. А так, тебя буквально исполосовала. Какая у меня оценка, сэр? Хорошая оценка. 4,8 балла. Если бы ты вышел из боя с повреждениями, совместимыми с жизнью, то была бы отлично. — Разрешите идти, сэр? — Идите, курсант. Корпс, четко развернувшись, вышел из аудитории, и к нему тут же подскочила Дженнифер. — Ну как? — спросила она. — Какая оценка? — Не тяни, — поддохнул шлюз. — Четыре-восемь. — Класс! — восхитился Макагон. — Круто! С такими баллами тебя любой отряд с руками оторвет. даже тот, в который ты хочешь. — Да. Вяло согласился Крис. «Извините, ребята, у меня дела». Фоксу не давало покоя, что исполнением отрицательного дифферента отметили члены комиссии. Это поначалу показалось ему странным и весьма сомнительным. Поэтому он бегом направился на летную палубу. Что случилось, сынок, спросил старший механик, увидев своего подопечного курсанта бегущим, чего за ним никогда не водилось. «Харлей, к моему самолету кто-нибудь подходил?» «Ну да, мы тестировали его». «Нет, Харлей, кто-нибудь из посторонних?» «Нет, Крис. Он все время был у нас на виду. Мы столько времени потратили, чтобы его отмыть...» «Извини, Крис», — попросил прощения старший механик, поняв, что сболтнул лишнего, задев подопечного за больное место. «Ничего, Харлей. У меня произошла какая-то тухлятина в управлении, в частности, с отрицательным дифферентом. Да, я видел. И все со своими ребятами проверил. Тесты показывают, что все в норме. Что же это такое-то? Ничего не понимаю». — Понимаешь, Харлей, не тянула машина, и все тут. — Что ты имеешь в виду? — Даже я не знаю, что думать. — Вы проверяли рулевые сопла? — Да, Крис, и сопла, и приводы даже замер сопротивления проводки провели. — Тогда в чем дело? Курсант вдруг неожиданно даже для самого себя подбежал к машине и забрался в пилотскую кабину. — Что тут может быть? — подозрительно спрашивал он себя и, закрыв глаза, взявшись за штурвал, стал совершать им движения, повторяя маневры учебного боя. И потом вниз. Штурвал пошел от пилота к панели управления и почти уперся в ограничитель. Почти. Что за дела? Харлей! Что такое? Штурвал. Ну-ка. Старый механик открыл крышку и, порушись во внутренностях на ощупь, удивленно хмыкнув, достал на свет какой-то кружок. Что это такое? спросил Крис. Понятия не имею. Но думаю, что все дело в этой хреновине. Ее там быть не должно. Черт! Крис взял кружок и повертел перед глазами. Кто-то тебя подставил, парень, сделал заключение Харлей, но это точно не мои ребята. Я знаю. Я знаю, кто это сделал. Но ты подтвердишь перед полковником, что это явилось причиной грязного выполнения виража. Конечно, парень. Спасибо, Харлей. Хоркс выскочил из кабины цикады и побежал обратно. Он ворвался в помещение заседания приемной комиссии, едва постучав и не дождавшись приглашения, отметив, что у дверей уже никого нет, а значит, всех приняли. — Разрешите войти, господин полковник. — В чем дело, курсант? — Вот, сэр. Крис показал всем причину, всех своих бед. — Что вот? — Вот, сэр, причина смазанного выполнения отрицательного дифферента, сэр. — Что это? Полковник взял в руки скобу. — Сэр, кто-то поставил ее в стойку штурвала, и она не дала мне сделать нужный угол. — Парень, ты хочешь сказать, что... — Так точно, сэр, меня подставили. Старший механик подтвердит мое заявление. Собственно, он ее и обнаружил. — Это посторонняя вещь в самолете, и никак не могла там оказаться случайно. — Это очень серьезное заявление, курсант, — перешел на канцелярский тон полковник. — Ты знаешь, кто это сделал? — Догадываюсь, сэр. Но никаких улик у меня нет, сэр. Я прошу... — Это плохо, курсант. Мы не можем пересмотреть твою оценку, ведь ты об этом пришел попросить нас, — спросил майор Уэйс. — Так точно, сэр. — Ничего не выйдет, курсант. Это патовая ситуация. «Мы не знаем, кто поставил эту штукенцию в штурвальную стойку. Может быть, это сделал ты сам, чтобы в случае чего указать на нее, как сейчас. Но, сэр...» — задохнулся от возмущения Крис. «Тише, курсант. Я не говорю, что это сделал ты. Просто объясняю, что слишком много толкований всему этому». «Для вас, курсант, есть только один выход», — сказал полковник Корней. «Какой, сэр?» «Подать рапорт о повторном экзамене». «Ясно, сэр. Разрешите спросить, сэр?» «Разрешаю». Можно ли сделать так, чтобы повторный экзамен ввиду нестандартной ситуации прошел в документах как первый? Вы, курсант. Результаты уже занесены в базу данных и только что отправлены в Министерство обороны. И должен сказать, что если бы они еще и не были отправлены, мы бы все равно ничем вам помочь не смогли. Проклятие. Мысленно вскричал Крис. Сэр, разрешите идти? Выдержав паузу, чтобы успокоиться, попросил Форкс. Идите, курсант.